Много позже, почти по тем же правилам, она играла в любовь с Малклмом Эйнсли. Как и большинство его предшественников, он получал удовольствие от ее секс-зарядки, так он это окрестил, и легко подстраивался под ее темперамент. Но Синти не удавалось подчинить его себе полностью, как других, была в нем какая-то внутренняя сила, неодолимая для нее. Между тем она старалась увести Малколма из его семьи, причем с единственной целью — доказать свою власть над ним. Сама-то она замуж не собиралась ни за него, ни за кого другого. Замужество для Синтии было синонимом полной потери независимости, а она дала себе слово не жертвовать немалой ее таликой. Противоположностью Малкалму оказался писатель Патрик Дженсен. Этого она заставила плясать под свою дудку с первого дня знакомства. Сначала их с Патриком связывал исключительно секс. В дальнейшем отношения стали более сложными. Ее романы, с ними двумя, завязались почти одновременно, и ей довольно долго удавалось, как она про себя это называла, бежать по параллельным дорожкам. Патрик Дженсен сошелся с Синтией в трудный для себя период. Он был в процессе развода с женой. Причем Нейми не только бросила его, но сумела по суду добиться выгодного для себя раздела имущества. По словам друзей семьи, все семь лет их супружества были отравлены необузданным нравом Патрика. Нейми крепко доставалась от него. Трижды ей приходилось даже заявлять на него в полицию. И трижды она забирала заявление, поскольку он клялся никогда больше не поднимать на нее руки. Но сдерживать он себя так и не научился. Даже после развода с Неэми он устраивал ей сцены ревности, стоило ей появиться на людях с другим мужчиной. Однажды это чуть не кончилось дракой. Синтия Эрнст оказалась для Дженсена поистине находкой во всех отношениях. Он сразу признал, что она человек куда более сильный, чем он сам, и полностью подчинился ей, все более и все чаще целиком полагаясь на нее. А Синтия, в свою очередь, посчитала, что нашла человека, которого не только сможет крепко держать в руках, но и использовать как орудие достижения своих далеко идущих личных планов. Она окончательно убедилась, что была права, когда однажды Патрик заявился к ней домой глубокой ночью. Настойчивый стук в дверь поднял ее с постели. Посмотрев в глазок, она увидела Патрика, который беспокойно оглядывал лестничную клетку и нервно ерошил пальцами свою шевелюру. Стоило ей открыть, он ворвался внутрь и лихорадочно зашептал «Боже праведный, Синтия, я сделал страшную вещь. Мне надо убираться отсюда. Можно взять твою машину?» Он подскочил к окну, оглядел улицу внизу и затем продолжал лепетать. «Мне нужно бежать куда угодно. Помоги мне, Син!» Он смотрел на нее умоляюще, продолжая ерошить волосы. «Да что с тобой, Патрик? С тебя под градом». Синтия крепко взяла его за руку и приказала, ну-ка, успокойся, сядь, я плесну тебе виски. Она усадила его на диван, принесла выпить и принялась массировать ему шею. Он на время затих, но потом вдруг выпалил, боже мой, Син, я убил Нейами, застрелил из револьвера. И у него перехватило дыхание. Синтия вдруг отпрянула от него. Как офицер полиции, особенно как сотрудник отдела по расследованию убийств, она прекрасно знала, как ей велит поступить служебный долг. Она должна была немедленно арестовать Патрика, зачитать ему его права и доставить в полицейский участок. Но она, быстро осмыслив ситуацию, взвесив возможности и вероятности, не сделала ничего подобного. Вместо этого... Она направилась к себе в спальню, достала из тумбочки диктофон, вставила новую кассету и, прежде чем вернуться в гостиную, нажала на кнопку записи.